Производимый ею эффект, по свидетельству современников, был поразителен. Инструменты были на вид некрасивы, снаружи обтянуты кожей, но внутри были сделаны очень искусно, покрыты лаком и тщательно отделаны. Звуки, которые они издавали, были очень похожи на гобои, фаготы, кларнеты и охотничьи рожки, только тон их был нежнее, приятнее. По общему впечатлению, производимому этой музыкой, она приближалась к духовому органу. Помимо императорского хора роговой музыки в России, таких хоров у богатых бар было около девяти. Лучшим считался Нарышкинский, основанный в 1754 году капельмейстером Маришем, изобретателем этой музыки. Затем славился хор роговой музыки графа Разумовского. Впоследствии его купил князь Потемкин. Хор состоял из 36 человек и сопровождал князя во всех его походах и переездах. Когда император австрийский Иосиф II, посетивший Екатерину II в Херсоне, услыхал в первый раз исполнение этого хора, то был вне себя от восторга. Он потом рассказывал, что в жизни никогда не испытывал такого сильного впечатления. Управлял хором Потемкина капельмейстер Лау. После Нарышкинского и Потемкинского хора славилась еще роговая музыка Водковского, хором которого дирижировал русский капельмейстер Сила Дементьевич Карелин, Роговая музыка в России просуществовала только до 1812 года. На месте нынешнего инженерного замка был построен Петром для Екатерины небольшой летний дом, комнаты которого были роскошно отделаны и убраны превосходной мебелью и лучшими картинами. Вокруг дома был разведен сад, названный императрицыным. В 1740 году на обширном лугу за этим садом, почти вплоть до Итальянской улицы, начали разводить другой сад. В 1747 году его еще увеличили до нынешнего Михайловского дворца, в глубину всей Михайловской площади, а в ширину до Екатерининского канала. Он был изрезан множеством крестообразных узких аллей и дорожек и представлял совершенно другой характер, нежели летний сад императора Петра Первого. Этот обширный сад был украшен фигурно стриженными деревьями, узорчатыми клумбами, а в итальянской улице имел огромный цветник по бокам с прудами, с множеством зеленых переходов и с большим лабиринтом позади. Посредине сада тянулся так называемый «глухой канал». Все это место впоследствии было неоднократно изменяемо, расширяемо, урезываемо и постепенно вошло в настоящие границы. Сад, по преданию, разбивал пленный швед по фамилии Шредер. Дворец, построенный для Екатерины, редко был посещаем государыней, и мало-помалу пришел в такую ветхость, что при вступлении своем на престол Анна Иоанновна приказала его разобрать и выстроить новый, гораздо обширнее. Постройка дворца, хотя и была окончена при жизни императрицы, но переехать в него удалось только Елизавете Петровне в 1742 году. Она приказала убрать его роскошной мебелью, взятой из конфискованного имущества Миниха. Императрица полюбила дворец и часто живала в нем. Там родился 20 сентября 1754 года император Павел I и долго жил во время своего малолетства. В этом дворце происходили праздники и торжества по случаю мира, заключенного Петром III с Пруссией. В этом же дворце Екатерина II принимала официальные поздравления дипломатического корпуса по вступлению на престол. Сюда же она возвратилась торжественно с войском на третий день по вошествии на престол из Петергофа. Здесь же она получила известие о кончине Петра III. Дворец вскоре императрица разлюбила, а Павел I в феврале 1797 года приказал сломать его. Дворец был построен графом Растрелли. Против летнего дворца на другой стороне фонтанки несколько наискось. Стоял довольно обширный деревянный дом с мезонином, Он назывался запасным дворцом, или двором. Сюда из дворцовых властей привозили отовсюду разные припасы. Излишние припасы продавались за самую дешевую цену жителям города. Затем, еще в прошедшем столетии, пониже Екатерингофа, на берегу существовали два летних дворца – Аненгов и подле него Елизаветгов. Дворцы эти были деревянные, одноэтажные, с небольшими садиками. Оба дворца были подарены Петром Цесаревным, Ани Петровне и Елизавете Петровне. В конце царствования Екатерины II от них оставался один фундамент. Императрица Елизавета жила в своем дворце на Царицыном лугу, но больше в другом, у Зеленого моста, теперь полицейский. Она имела обыкновение спать в разных местах, так что заранее нельзя было знать, где она ляжет. Это приписывали тому, что она превращала ночь в день и день в ночь.